Глава 17. Защищайте Цесаревича. Князья помнились и окружили последнего представителя императорской семьи. Темники позаботились, чтобы в живых не осталось родственников из побочных ветвей. Погибла сестра императора с мужем. Племянница стала жертвой тёмных сил, что же в старшей ценой собственной жизни, сберёг государя и наследника. Кто ж знал, что мерзкие твари используют невиновные дитя в достижении грязной цели. Новость об убийстве Фёдора Алексеевича вмиг разлетелась среди гостей и повергла их в шок. На лицах сквозила растерянность и непонимание, как быть дальше. Клятву великих князей служили гарантом безопасности, и со времён создания малого совета не бывало такого, чтобы власть менялась насильственным образом. Нина. Алима отозвал меня в сторонку, чтобы посовещаться. Нужно немедленно переправить Семёна Павловича в Левино. Там гостит его семья, Тамара присмотрит и окажет необходимый уход, если потребуется, вызовет целителя. А ты, остальные как же? Нам нельзя уходить. Сейчас начнётся борьба за внимание будущего императора. Каждый из князей захочет выслужиться и приблизиться к трону. Артемий подозвал моего жениха, который не отходил от бесчувственного родственника, и я всегда с уважением относился к Семёну Павловичу. Он не жалея себя, трудился на благо империи и честью исполнил свой долг. Очень важно не дать его трудам пропасть даром. Как смотришь на то, чтобы Нина переправила князья к нам? Там есть кому о нём позаботиться, а ты нужен здесь. Уверен, Семён Павлович оставил инструкции, как действовать в подобной ситуации. Не сомневаюсь, он подготовил достойную смену. Теперь самое время заявить о себе. Но я, парень беспомощно оглянулся на деда, будто не верил что нашла сила, способная сломить столь несгибаемую личность. Да, я всё понимаю и ничуть не возражаю против вашего предложения, но мне нужно ещё немного времени. Не переживай, ашкеназит сочувственно похлопал парня по плечу. Мы обо всём позаботимся. Ты не останешься один, обещаю. Рассчитывай на нашу помощь. Тёма, мы будем рядом. Взяла жениха за руку и крепко сжала. Да, да Спасибо. Стужев-младший вымученно улыбнулся, глубоко вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. Когда он распахнул веки, это был уже другой человек. Трезво мыслящий, холодный, расчетливый. Нина, у меня будет просьба. Как только окажешься за пределами дворца Бельского, отправь, пожалуйста, пару сообщений по магической почте. Гвардейцы еще не знают, что императора убили. Никто не знают. могут возникнуть бунты и волнения. Этого нельзя допустить. Сделаю, заверила самым серьёзным видом. Перемещение удалось после того, как Ванька вскрыл двери, запечатанные тёмной магией. К этому моменту Цасаревич пришёл в себя и узнал о жестоком убийстве отца. Алексей Фёдорович будто закоминел, слушая доклад верных трону князей о событиях Разгоревшись сразу, как императорскую ложу накрыл купол, и усупов их объявить предателями и государственными преступниками, отдал он первое распоряжение подвергнуть каждого ментальной проверке и по её результатам либо взять под стражу, либо посадить под домашний арест. Судьба непричастных к заговору членов рода будет решаться в индивидуальном порядке. земли, фабрики и предприятия конфисковать в пользу империи, лишить всех привилегий и заслуг, что были в прошлом. Артемий увидел парни среди приближённых, как себя чувствует Семён Павлович. Он спас нам с отцом жизнь и единственный встал на защиту. Романовы этого не забудут. Благодарю за беспокойство ваше высочество. Тёмко кивнул. Прогнозы неутешительные. С вашего позволения, моя невеста доставит деда к целителям, которые окажут необходимую помощь. Безусловно, делайте, что потребуется. Расходы на лечение корона берёт на себя. Однако, насколько мне известно, все перемещения, как и выходы из помещения, до сих пор заблокированы. Если позволите, Алексей Фёдорович. Попросил слово Иван. Я мог бы попробовать вскрыть двери, как сделал это с куполом. Да, Иван Иванович. Сесаревич Акину, новоиспечённого князя, пытливым взглядом. Мне уже доложили, что это случилось при вашем непосредственном участии. Каким образом это удалось? Мне тут подсказывают, у вас ведь нет магии. Вопрос не праздный, а связан как раз с признанием за вами законных прав на владение велика княжеской короной и полагающимися к ней привилегиями. Верно, Алексей Фёдорович, Ванька степенно кивнул. Магии, какой я владел прежде, больше нет. Однако инициация наделила меня иной способностью. С вашего позволения продемонстрирую её в действии. Создайте, пожалуйста, световой шар, обратился к вступившим наследникам изям. Можно несколько шаров на основе разных стихий. Тотчас вокруг зажглись круги с золотисто-коричневым, голубым-красным отливом. Иван поочередно подошел к каждому и коснулся шариков рукой. Все до одного исчезли, впитавшись в ладонь. «Я лишился внутреннего источника, вырабатывающего магическую энергию и преобразовывающего ее в заклинание», — пояснил молодой князь. Однако взамен обрёл другую способность. Теперь я поглощаю любую силу. Весьма ценная способность. Изумившись, оценил результат Цасаревич. Буду рад видеть вас, Иван Иванович, в составе малого совета, но прежде, конечно, справедливость в отношении вашего рода будет восстановлена. Уверен, отец поступил бы так же, как только разобрался в ситуации. но ему не оставили такого шанса, поэтому я считаю необходимым исправить это упущение. Моё появление в Левино с бесчувственным телом великого князя вызвало переполох, а последние новости добавили переживаний, ведь смена власти всегда чревата переменами. Пришлось поработать с службой доставки, переместив Виктора Снежинского и Василия Морозова в Тобольск. Их жёны с детьми остались у нас, пока ситуация не прояснится. Сообщения, о которых просил Артемий, отправила как и те, что поручил Алим. За это время Тамара осмотрела Семёна Павловича и посоветовала показать его другим целителям. А ты разве не поможешь, как мог жизнь Нина Константиновна, я ведь не управляю даром по собственному желанию, целительница печально вздохнула. С радостью помогла бы хорошему человеку, но не чувствую той искры, что способна оживить мёртвого или исцелить неизлечимо больного. Поэтому и рекомендую в столицу переправить, там есть маги посильнее меня. Жаль, я рассчитывала на тебя. Ниночка, будь добра, переместить нас с отцом в столичный особняк. Приняла решение Евгения Семёновна, я немедленно свяжусь с лучшими целителями. В Москве пришлось заглянуть к себе домой, потому что помощники Алима уже почту оборвали, требуя подробностей. Брат разрешил передать им записи событий, чтобы предприняли меры по защите родовых активов. Газеты и радио готовили экстренный выпуск новостей. Помимо этого, глава юридической конторы в Воронеже Спешно собрал информацию по детским домам, приютам и богадельням. По возвращении во дворец Бельского я обнаружила, что к нему уже потянулись войска. Иван вскрыл один вход, чтобы выпустить меня, но постерёгся раньше времени освобождать другие, поэтому связь ещё не восстановилась и не срабатывали порталы. Молодой князь при свидетельстве Игната и Орловых объявил слугам Бельского, кто теперь новый хозяин, и привёл дружину к присяге на верность. За это время два гвардейских полка окружили подступы к родовому имению князя и взяли дворец под охрану. Цасаревич распорядился никого из гостей не выпускать и каждого проверить на причастность к заговору. Юсуповы отсиживались за щитами до последнего и предпринимали попытку прорыва. только под угрозой того, что их мощные энергощиты вот-вот вскроют. Бились они отчаянно, понимая, что терять уже нечего. Почти все полегли, не желая сдаваться на милость победителя. Видно, не верили в эту самую милость и правильно делали. Цесаревич ясно дал понять, что пощады предателям не будет. Только младшему из сыновей Виктора Максимовича удалось стремиться. скрыться порталом. Глава пожертвовал собой, чтобы спасти парнишку, дал ему шанс уйти. Из раненого великого князя спеленали ловчими сетями и поставили на колени перед Алексеем Фёдоровичем. "Признаёшь, что бунтовал и злоумышлял против императорской семьи?" спросил наследник, но Юсупов только зло усмехнулся и сплюнул под ноги Романовым. Сосарев вечерчаткнулся, презрительно оттёр плевок с сапога белоснежным платком, который подал кто-то из приближённых, затем посмотрел на Ваньку, ревностно следящего за человеком, виновным в смерти близких. "Он твой, великий князь". Щедрым жестом Алексей Фёдорович вручил судьбу Юсупова в руки Ивана. "Поднимите его", приказал Ванька двум крепким парням. что бдительно следили за малейшим телодвижением пленника. Зачем? спросил пристально глядя в глаза врагу. За тем, что Людмилу обещали мне в жёны. Наш сын возглавил бы род Юсуповых и достиг невероятного могущества. Но княжна наплевала на давний уговор и выбрала Бельского, а мягкотелый старик, её отец, пошёл на поводу у дочери. Никто не смеет отвергать князя Юсупова. Лицо мужчины перекосило от застарелой ненависти. Перед смертью Анна кровавыми слезами рыдала над телом дочери и мужа, точно зная, что сама во всём виновата. Мразь! Ванька побелел и единым движением снёс голову Виктору Юсупова, который даже после смерти Людмилы Бельской не простил ей что предпочла другого. Я хотела поддержать парня, узнавшего причину гибели семьи, но он, подхватив за волосы кровавый трофей, стремительно направился к источнику. Едва Иван ступил на мост, как из провала с рёвом взметнулся столб огня, укрывая единственного представителя рода от посторонних. Не удивлюсь, если так отреагировали духи рода. на свершившееся возмездие. Однако одной головы врага им оказалось мало. Огонь ринулся за пределы барьера, на миг погружая в Марьево пространство арены. Затем будто прибрежная волна пламя схлынула, забирая тела павших родичей по велителям молний. Попутно стихия очистила помещение от темной магии и не навредила при этом ни одному человеку. Не сразу дышать стало легче, а вокруг... Раздалось звяканье ящичков магической почты, оповещающих о многочисленных посланиях. «Артемий, Нина!» — подозвал нас цесаревич. «Я рад, что в столь тяжелый час вы проявили себя как верные подданные империи. Артемий Петрович, надеюсь, Семен Павлович выздоровеет в скором времени и вернется к служебным обязанностям». Пока дела примут на себя его заместители, а со временем вы смените деда на посту главы тайной канцелярии. Но я прошу вас уже сейчас принять участие в расследовании и докладывать о результатах лично. Соответствующий приказ и назначение подпишу, как только попаду в столицу. Нина Константиновна, как раз об этом следующая просьба. Посодействуйте нашему скорейшему перемещению в Московское княжество. Помню, вы ходатайствовали за опекунство великого князя Леви над Данияром Шумским. Прошение будет удовлетворено в ближайшее время. Благодарю, ваше высочество. Я присела в реверансе. Как только будете готовы, я открою тропу в императорский дворец. Помотаться между дворцом во Владимире и императорским в Москве пришлось полночи. То цесаревича переправить вместе с новой свитой, то обратно дознавателей из тайной канцелярии прихватить. Ивану требовалась помощь, чтобы взять контроль над предприятиями, какими прежде владел Ярослав. По мере допросов гостей выявлялись причастные к заговору. Таких брали под стражу и спешно направляли группы захвата по их домашним адресам. Столица уже лихорадила от новостей, вспыхивали стихийные волнения, предатели запирались в домах и сопротивлялись Когда за ними приходили жандармы, но тут Семён Павлович подстраховался, когда стянул к городу имперские полки. Гвардейцы живо пресекли бунты, организовали патрулирование улиц и охрану дворца и городских служб. У Алима тоже забот хватало, однако же он не забыл об обещании отправиться на поиски Насти. Вместе с ним и Игнатом ранним утром я переместилась в контору Кальмана. где нас снабдили перечнем учреждений для сирот и паром-мобилем с водителем. По первым семи адресам среди девочек пяти-шестилетнего возраста моей сестры не нашлось. Оставался последний приют, расположенный в часе езды от города, в имении купчихи Митрофановой. Но и тут ожидало разочарование. Как оказалось, здание приюта сгорело месяц назад, а маленьких постояльцев распределили по крестьянским семьям. Составьте список, кого из детишек и куда отправили, потребовала Лим. "Ох, да разве ж всех упомнишь?" всплеснула руками Митрофанова. "Я ж тут одна с хозяйством управляюсь, как муж помер. Своих детей Бог не дал, так я о сиротах забочусь. Сама не доедала, а им последние отдавала". Глядя на тучное тело купчихи, я сильно сомневалась, будто не доедала. Не от голода же распухла. Да и ложь в рассказе проскальзывала, умело перемежаемая с правдой. А с чего вдруг пожар в приюте случился? Поинтересовался ашкеназиец. Уж не от того, что отсыревшими дровами топились, чтобы не замёрзнуть. У вас тут, обвёл взглядом богато обставленную гостиную и угощение, предложенное к чаю. Тепло и хлебосольнно, место полну опять же Если так радели за детишек, от чего ж у себя не разместили? И почему в город не сообщили о пожаре, а вместо этого получили исказны доплату на содержание? Да я! Да что вы себе позволяете? С виду приличные люди, что за грязные намёки в моём же доме? Немедленно покиньте имение, заверщала купчиха. Я жалобу напишу в городскую управу. Эй, прошка, выставите этих господ за ворота! Любезное. Алим произнёс это таким тоном, что ни о какой любезности речи не шло. Вы, наверное, не поняли, с кем дело имеете. Представился только управляющий из конторы Кальмана, сопровождающий нас в поездке. А мы не афишировали титулы, чтобы не привлекать лишнего внимания. Ворвавшиеся в гостиную на крик хозяйки рослые дети на замер. уставившись на огненный шарик, которым небрежно поигрывал Игнат. Сама купчиха застыла, как парализованная, в ужасе вращая выпученными глазами, когда стало ясно, что правды не дождёшься. Великий князь перешёл на жёсткие методы. Пристально глядя в глаза зажравшейся бабище, он без зазрения совести копался в её голове. Ну и мерзость мужа в могилу свела. Детишками прикрывалась и благотворительностью, чтоб грехи замолить и перед соседями похваляться. Садишься и пишешь чистосердечное признание, приказал ашкеназит с купчихи, а сам развернулся к управляющему юридической конторы. Свяжись с городской управой, пусть вышлют отряд жандармов, а мы пока проверим пару семей, которые забрали к себе брошенных на произвол судьбы детишек. Мы с Игнатом поспешили к выходу. Алим, следуя за нами, вдруг запнулся и недоумённо посмотрел на прошку. Затем брат вспыхнул от негодования, не сдержался и от души съездил несколько раз дитя не по морде. Тот даже не сопротивлялся, только охал, получая чувствительные удары. "Что такое, Алим Осипович?" Игнат нахмурился, редко наблюдая у князя вспышки гнева. Так ведь он и устроил пожар, когда барыня пожаловалась, как ей надоели вечно пищащие дети. Она ляпнула с гореча, чтобы они все сгорели. А другой пошёл и поджог дом, ещё и двери подпёр, чтобы не выбрались. Только чудом никто не погиб. Вот скотина бесчеловечная. Игнат тоже выплеснул негодование, добавив пару ударов от себя. Затем скрутил парня, связал руки и ноги, чтобы бежать не вздумал, и никому не навредил. Спустившись во двор, поместье ашкеназиец повёл нас по протоптанной в снегу дорожке к крестьянским домам. Он уверенно свернул к добротной избе в центре поселения и постучавшись для вида, вошёл внутрь. "Где хозяин?" спросил у отрапевшей женщины, хлопочущей возле очага. Так и влез, на ходу ушёл. пролепетала она, изрядно испугавшись, когда за князем вошел Игнат и я следом. — Что, господа, желают? — Мальчишка где, которого из приюта забрали? Алим мельком оглядел комнату и пристально уставился на крестьянку. — Савк-то за хворостом отправила, чтобы хоть какую-то пользу приносил. Чего зря лишний рот кормить? А по что он вам сдался? — Сдался, стало быть, не твоего ума дело. Вещи его собери, распорядился князь. И не надо рассказывать, что приютили ребёнка подобрате душевный. Муж твой за порядком в сиротском доме следил и знал, что из себя мальчик представляет. Захотели выгоду поиметь. Не выйдет. И на заступничество купчихи вашей надеяться нечего, по ней виселится плачет. Припугнув в конце, женщина о прометю бросилась исполнять приказ. а я с интересом ожидала появления мальчика. Что-то Алим прочитал в мыслях Митрофановой, да и женщинам он никогда не грубил. Значит, рылься у обоих в пушку, раз брат не церемонится. Постой, что это? Дай посмотреть. Увидела, как хозяйка сунула в мешок потрепанную тетрадку. Каракули, Славкины! Бумагу только морал, а пользы никакой от жалких писулек, разве что образы малевать получается. Но какой из этого прок? В тетрадке на самом деле было полно детских рисунков. Мальчишка рисовал всё подряд: дом, природу, животных, людей. Сначала у него получалась корява, а потом будто подменили. Возможно, случился прорыв в творчестве, но после кривых домишек и фигурок женский портрет с подозрительно знакомыми чертами был выполнен талантливо. Следующие странички пестрели её образами. Никого другого ребёнок не рисовал больше, и только на свежих картинках, которые ещё не выцвели от времени, появилось изображение девочки со смешными косичками. На последней странице я обнаружила здание, объятое огнём. Смотрите. Гулко, сглотнув, показала рисунок братиям. Славик изобразил дом так, будто наблюдал его со стороны. Две детские фигурки в зимних одеждах стояли на опушке леса среди деревьев. Мальчик держал за руку девочку, ростом в два раза меньше его, и оба они смотрели на пожар. Это Настя, я уверена. Почему? Игнат, нахмурившись, вглядывался в картинку. Внешнее сходство сомнительно. Она не похожа ни на кого из родителей. И всё-таки это наша сестра. Брату не удалось меня переубедить, потому что он смотрел только на девочку, а я видела кое-кого ещё. Вот, ткнула пальцем в птицу на дереве. "Узнаёшь?" гектор сообразил Алим, тоже заглянувший в детский рисунок. "Да с чего вы взяли? Птица какая-то и не факт, что ворона", усомнился брат. "А я не верю, что подобные совпадения случаются просто так". Перевернула странички тетрадки обратно, демонстрируя женский портрет. "Этот мальчик, возможно, сын нашей Тамары. Вот так новость. Игнат присвистнул, но Тамара рассказывала, что мальчишку забрали те. Запнувшийся мужчина посмотрел на крестьянку, навострившую уши. Та, под тяжёлым взглядом брата ещё больше засуетилась, запихивая в мешок, что подруку попалось. В этот момент в избу вместе с порывом ветра и ворохом снега ввалился подросток. За охапкой хвороста он сначала не разглядел нас. И только когда протоптал в угол и изгрузил на пол пахнущие морозом ветки, обнаружил присутствие посторонних. Стянув меховую шапку с головы, мальчишка поклонился, пыдливо зыркая глазами. "О, вот ты, Славик, вернулся", нарушила неловкую тишину крестьянка. "Сынок, эти господа за тобой пожаловали. Я вот уже и вещи собрала". Казалось, мальчишка не удивился новости. Он кивнул словам Мачихи, подошёл к ней и забрал мешок с вещами, порылся в содержимом, вытаскивая лишнее, и встрепенулся, не обнаружив главного. Заметив тетрадку у меня в руках, подошёл и требовательно протянул руку. "Отдайте, это моё. Адам, конечно, если ответишь на пару вопросов. Кто эта женщина?" Показала страничку с изображением Беркутовой. "Мама", насупившись, буркнул Славик. Настоящая, которая рыдала меня и бросила, обещала, что никогда не оставит, но так и не пришла за мной. Значит, я ей больше не нужен. Твою маму звали Тамарой, уточнила она всякий случай, и получив утвердительный кивок, продолжила мягким тоном. На самом деле мама тебя не бросила. Нехорошие люди вас разлучили и не говорили ей, где ты находишься. Она не знала, где искать. Я отведу тебя к ней. Хочешь? Мальчишка не ответил, только пожал плечами, принимая безразличный вид. Не доверял и имел на то основание. Жизнь в приюте лёгкой не назовёшь. Ладно, мы навестим твою маму. Вы поговорите, и дальше уже сам решишь, захочешь ли остаться. Договорились. Ответа я снова не дождалась, а потому перелистнула страничку и перешла к другому важному вопросу. Слава, скажи, пожалуйста, кто эта девочка? Ты знаешь, где она? Ася, при взгляде на портрет глаза мальчишки потеплели. Я присматривал за ней, чтоб старшие не обижали. Ася, ты уверен? Не Настя? Не знаю, она сама так произносила имя. Ася, а мы по тому и звали Асией, а что? Я разыскиваю младшую сестрёнку Настю. Её тоже разлучили с семьёй. Мы ее любим и ждем возвращения домой. Расскажи, пожалуйста, где она? Куда делась после пожара? Вы ведь оба вовремя выбрались и не пострадали. Да, это Ася тогда всех переполошила посреди ночи. Она будто чувствовала надвигающуюся беду и капризничала, пока наш воспитатель не проснулся и не наказал за непослушание. Мы оделись и вышли прогуляться. Потом я увидел дым и побежал обратно. Ася осталась на улице, но когда я вернулся, то не нашёл её на прежнем месте. Вечером шёл снег, поэтому на тропинке отпечатались следы. По ним я добрался до дороги, где след оборвался. В каком смысле оборвался? Не выдержал Игнат. Ночью в сторону города кто-то проехал, четвёрка лошадей, тяжёлый экипаж. Колёса оставили глубокую колею. Я всё вокруг облазил в поисках детских следов, но Ася будто сквозь землю провалилась. Думаю про ежи, подобрали Асю, другого варианта в голову не приходит.